Глава 14. Но, похоже, долгое отсутствие Карины беспокоило только меня. Красавчик с кретинским именем полностью погрузился в явно скобрезную, судя по липкой ухмылке, беседу с блондинистыми клонами. Пузон, опустошив свою тарелку, придвинул вторую, которая я посчитала добычей моей подопечной, и продолжил чавкать, победоносно отрыгивая. А мое беспокойство, поначалу легкое и с преобладающими нотками раздражения, становилось все тяжелее и тяжелее. Раздражение постепенно исчезало, сменяясь страхом, и вот уже внутри пульсирует черный болезненный ком, а вдоль позвоночника ползет что-то холодное и мерзкое. Да, Карина глупая, невоспитанная девчонка, да, с интеллектом и манерами у нее беда, но она же человек, и пригласила меня на эту тусовку, рассчитывая на помощь, пусть и на психологическую, но помощь, и то, что сейчас ей требовалась помощь, совсем иного рода, ничего не меняло. Я отвечаю за девушку и уйти, посчитав свою миссию выполненной, не могу. Хотя подсознание со всей дури банкало в гигантский колокол, привлекая к себе внимание. «Уходи! Немедленно уходи! Не лезь! Опасно! Опасно! Опасно!» Вот раздухарилась. Это, наверное, все еще сказываются последствия прошлогодних приключений. Бедному моему подсознанию повсюду мерещится беда. Но что опасного лично для меня может быть в поисках Карины. А вот с ней явно что-то случилось и пора привлечь внимание к этому. Я подошла к столику, на котором стояли уже две пустые тарелки, и склонилась к тяжело отдувающемуся пузану. А где Карина? Церемония с этим типом ни к чему. Он из тех персонажей, которые на подобных тусовках всех девушек считают давалками. Так что реферансы и конфузливое помахивание веером отменяются. Не знаю. Сказала, что на пару минут и пропала. На автомате ответил толстяк, а потом выпростал из слоев жира дырочки глаз и рассмотрел меня и дырочки моментально засочились похотью. «А вы что, ее подруга?» «Так зачем нам, Карина? Пусть шляется, где и с кем хочет. Давай с тобой познакомимся поближе. Меня Пашей зовут. Я владелец сети автосалонов». Произнеся это, Пузан раздулся от гордости. Я инстинктивно отшатнулась. «Еще лопнет. Очищайся потом». «И для такой красотки, как ты, детка, у меня может найтись очень симпатичный автомобильчик. Но это если ты будешь хорошей и умелой кисой». «Подходящих кис поищи на соседней помойке. Там твой контингент тусуется», — брезгливо поморщилась я. «Что?» «Ух ты!» А гаражи ее и как кабанчик, которого тащат на убой. «Да как ты?» «Да я тебя, сука!» «Вот это видишь?» Я вытащила свой телефон и покрутила перед потным пятачком. «И что?» «Обычная мобилка. Правда у тебе таких?» «Ты продолжай», — усмехнулась я, приблизив аппарат поближе к брызжущему слюной ротовому отверстию, но не настолько близко, чтобы мерзкие брызги испоганили мой телефон. Не сдерживай себя. Чего уж там. А в промежутке между матерными идиомами все же напряги тот участок мозга, что еще не заплыл жиром. И поведай мне, куда ушла Карина. Ты что, курва, только что меня идиот он назвала? Твою совсем охренела тварь. Очень хорошо. Умничка. Поощрительно улыбнулась я. До Пашули наконец дошло, что-то не так. Дискомфорт почувствовал какое то Неправильное поведение наглой девки мешало. Словно камень в ботинке. «Эй, а ты чего мне свой телефон в лицо суёшь?» «Ха, лицо. Лицом это было в начальных классах школы, пока не наелась мордень. Она жиряшка. Перлы твои матерные записываю на диктофон, чтобы было чем заявление в полицию подкрепить». «Какое ещё заявление?» – насторожился Паша. Но, во-первых, о нанесении оскорблений, о матершине в общественном месте, а, во-вторых, о причастности к исчезновению мои знакомые Карины Эшли. «Что?» — физиономия толстяка стала фиолетово погровой как бы удар не хватил чревоугодника. «Ах ты дрянь! А ну давай сюда телефон! Отдай-ка вам, говорю!» Он попытался отнять у меня мобильник, но я оказалась проворнее. 46 размер одежды все же, не 64. -й. Мобильник ловко запрыгнул в клатч, я отпрыгнула подальше от выбирающейся из-за стола груды сала и снова поинтересовалась. «Так где Карина? Куда вы ее дели?» «Я тебе сейчас покажу, где Карина, сука. Вы, небось, с этой шалавой на пару работаете. Одна знакомится, а потом пропадает, а вторая шантажировать начинает. Но со мной этот номер не пройдет. Давай сюда сумку!» С неожиданной для такой груды ловкостью он рванулся ко мне и схватил за руку. Ауч! Запястья словно железные клещи сдавили. Причем нажим усиливался все больше и больше. «Отпустите руку!» – прошипела я. «Иначе?» «Что иначе?» «Закричу?» «Это вряд ли. прошмандовки типа вас с Кариной обычно не любят привлекать к себе внимание. Отдай лучше по-хорошему». Эта жирная сволочь начала медленно выворачивать мне руку. «Нет, ну вот ведь падаль. Я же ничего особенного от него не прошу. Всего лишь хочу узнать, куда подевалась его спутница». И вдруг такая реакция. А может, этот Паша каким-то образом причастен к исчезновению Карины? Вдруг мы случайно нарвались на маньяка? Фу, глупости какие! На подобных мероприятиях всякие уроды встречаются, но маньяк – это уже слишком. А вот поставщик живого товара в борделе Запада и Востока очень может быть. Хотя действовать так топорно, -то умукнуть подходящую девицу, не дожидаясь конца вечеринки – но погрузиться в дебри размышлений мешала нарастающая боль в запястье. Казалось, еще немного, и тонкие косточки хрустнут под нажимом потной лапы, а в свиных глазках плескалось наслаждение. Наслаждение властью, упоение вседозволенностью, уверенность в безнаказанности. — Немедленно отпустите! — закричала я. — Оставьте меня в покое! Господа, уймите этого хама! Наслаждение сменилось изумлением. Искренним таким, детским. Как это почему она не боится привлечь к себе внимание или она додумать паша не дали его лапа попала в еще более остальное важим во всяком случае толстяк странно схрюкнул и отпустил мою руку сосредоточив внимание на собственной конечности и на том кто причинил лапки в лаву а увидев че внимание привлек владелец сети автосалонов едва не сомлел на него словно на раздавленного червя с отвращением смотрел мартин пименов «Человек, ссориться с которым не хотелось никому на этом мероприятии?» «Любезный!» – холодно произнес Мартин. «Вы что, перебрали с горячительным?» «Что за поведение? Девушка явно не в восторге от ваших притязаний. А вы продолжаете настаивать, да еще и насилие в ход пошло». «Да она сама!» – залепетал Паша, утирая свободной рукой обильно застроившийся пот. «Она сама ко мне пристала! Они с подружкой тут орудуют, шантажистки!» «То есть...» Взгляд светло-голубых льдинок переместился на меня. Неуютный такой взгляд, чуточку разочарованный. «Во-первых, попрошу оградить меня от новой порции оскорблений этого типа», сухо произнесла я, растирая запястье. «У меня подобной гадости на диктофоне и так более, чем достаточно. А во-вторых, я всего лишь хотела узнать, где моя знакомая, Карина Эшли. Я сегодня случайно с ней встретилась на этом мероприятии». Мы перекинулись парой слов, а потом я увидел ее в компанию вот этого человека. Кивок в сторону толстяка. Карина говорила мне, что пришла с кавалером. Я и решила, что это он и есть. Вовсе не я. Я с Кариной уже здесь познакомился. А до этого видел ее вон с тем красавчиком. образный палец указал настоящего поблизости Кульчицкого. «Да, было дело», — для него усмехнулся тот. «Но потом я нашел новых спутниц, как, впрочем, и Карина. И вообще не понимаю, из-за чего сыр -бор? «Из-за того, что Карина пропала», – ответила я. «Ее нет уже больше часа, мобильник отключен. Сама уйти она не могла». «Почему?» Разочарование, к счастью, ушло из светло-голубых глаз. Но холод остался. «Потому что Карина никогда не уходит с подобных мероприятий одна. К тому же вот ее сумочка. Я сняла со спинки стула, стоявшего рядом с Пузаном, а липоватые изделия китайских умельцев, выдаваемые ими за Гуччи. «Ну, любезный». Внимание Мартина снова вернулась к толстяку, потерявшему с потом два кило живого веса. «И что вы на это скажете?» «Да ничего. Она в туалет решила сходить, вот и все. И вас не удивило столь долго ее отсутствие?» «А чего? Может, проблемы с желудком? И вообще, чего пристали? Сидит, небось, эта ваша Карина на толчке, а вы волну гоните?» «Ну что же, давайте поищем». «Искали долго».